Сказка пятая. «Фауна». Отец Джорджа Нортона, богатый человек и герой флота, с успехом приложил недюжинную энергию и военную сноровку к коммерческому делу и создал торговую империю, которой почти не было равных. И хотя пятнадцатилетний Джордж был в семье самым младшим, ему казалось естественным, что на него возлагают надежды. Однако Джордж неизменно разочаровывал родителя. Два его старших брата унаследовали отцовскую отвагу и грубую расчетливость, черты, которыми Джордж, к несчастью, не обладал вовсе. Его интересовало совершенно другое. Он был одержим миром природы, в особенности из-за своей собственной природы, меньшими и неприметными представителями фауны, животного царства, и уже собрал внушительную коллекцию беспозвоночных. Ящики его стола были набиты жуками, а шкафчики — мотыльками и бабочками. которых Джордж приколол к доскам и аккуратным наклонным почерком вывел название. Особенно его интересовали улитки, чьи панцири он хранил в коробках, и страницей за страницей зарисовывал их узоры. Однажды отец даже в шутку предположил, что Джордж проявляет к этим проклятым слизням больше интерес чем к собственной семье. Но Джордж не засмеялся. В отличие от братьев, которые хотели для себя бурной жизни, Джордж мечтал о жизни сельского священника. полагая, что подобное существование позволит ему посвящать исследованиям достаточно времени. Он провел много счастливых часов, безмятежно представляя себе свое будущее. Дом, жену, детей, которых он будет подбрасывать на коленях, и толстый в кожаном переплете научный труд о моллюсках, которые он опубликует и которые его современники примут с восторгом. Но отец джорджи не потерпел бы таких фантазий. Не успел Джордж и глазом моргнуть, как отец уже сообщил ему, что употребил свое немалое влияние и устроил его на одно из торговых судов, которые перевозят товары по всему свету. Со слезами на глазах Джордж умолял отца переменить мнение, недвусмысленно объясняя, что с таким хрупким здоровьем, как у него, совершенно невозможно вести подобную жизнь. В ответ отец расхохотался и хлопнул его по спине со словами «Парень, это тебя закалит!» Джордж, однако, предполагал, что это его умертвит». И предчувствие скорой погибели не покидало его, пока его везли в лодке к «Стрижу», причалившему в Плимутском порту несколько недель назад. Никто и никогда не восходил на эшафот в день собственной казни, испытывая тот ужас, с которым Джордж взбирался на борт судна. Его первое путешествие не было удачно. Через несколько дней после того, как «Стриж» отплыл от Гаити, разразился шторм. Капитан сделал все возможное, и с его мастерство корабль наверняка пошел бы ко дну со всей командой, Троих моряков смыло за борт, один упал с текелажа и сломал шею. Многие из тех, кто уцелел, залечивал раны. Сам Джордж во время шторма свалился с жестким приступом морской болезни, которое усугубило то, что товарищи по лазарету ему совсем не сочувствовали. Пока команда отважно сражалась со штормом, Джордж дрожал на койке, надеясь переждать его в укрытии и слезно молясь о том, чтобы оказаться среди выживших. И он выжил. Корабль, однако, изрядно пострадал. Грот-мач, что сломалась пополам... а штурвал почти вырвало с мясом. Морская вода просочилась в трюмы и испортила запасы продовольствия. Большие бочки и мелкие бочонки раскололись и растрескались, а их содержимое растеклось зловонными лужами. Все это не имело бы значения, ведь до порта осталось недалеко, но штурвал был сломан, и их бесцельно несло в незнакомые воды. Когда Джордж оправился настолько, чтобы выбраться на палубу, он увидел, что дела плохи. Команда пребывала в скверном настроении, что было объяснимо. Над ними грустно повисли изодранные паруса, и на море до самого горизонта стоял штиль. Подойдя к фальшборту и выглянув за него, Джордж понял, что все гораздо хуже. Корабль застрял в огромном скоплении водорослей. Водоросли это имели тошнотворный зеленый цвет, а их масса была настолько плотной, что они легко выдержали бы вес Джорджа, вздумывая на них встать. Не успел он представить себе эту картину, как от плавучих водорослей донесся отвратительный запах, непонятное мерзкое зловоние, от которого Джорджа тут же вырвало. Рядом стояли двое моряков, и Джордж ждал, что они высмеют его слабость, как это неоднократно случалось за время плавания. Но те смотрели на водоросли с выражением ужаса на лицах. Раньше Джорджа ободряло, что какие бы трудности не встретились им на пути, будь то штормы или мели, команда никогда не теряла головы. Но теперь, когда стало ясно, что перед ними нечто новое, нечто, чего все они боялись, не меньше его, он содрогнулся. Корабль пострадал во время шторма, ветра не было, и водоросли взяли их в плен. Оставалось только чинить все, что подавалось ремонту, и надеяться на скорое прибытие помощи. Они попытались высвободить корпус корабля из окружившего его скопления растительности, но без толку, Несколько моряков спустились на веревки вниз, Насколько не рубили скользкие стебли, водорослям все было нипочем, и корабль так и остался в ловушке. Все, что им оставалось, молиться о сильном ветре, который вырвал бы их из пуд, но никакого ветра пока не предвиделось. И тут, снова взглянув на водоросли, Джордж заметил, что на них сидит нечто странное. С ловкостью и пренебрежением к собственной безопасности, которые удивили всех, кто когда-либо наблюдал неуклюжие и смехотворные попытки Джорджа лазить по вантам, Он привязал веревку к поручню и, крепко за нее ухватившись, перемахнул через фальшборт и спустился по корпусу вниз. У него получилось дотянуться до странного предмета, схватить его и проворно взобраться обратно. Капитан был поражен. «Никогда бы не подумал, что доживу до того дня, когда ты станешь похож на моряка», — сказал он. «Не будь ты сыном своего отца, я бы оставил тебя в последнем порту и скатертью дорожек». Увидев, что все вокруг смотрят на него с ухмылками, Джордж нахмурился. «Так в чем же дело?» — спросил капитан. «А чего ты помчался на всех парусах?» Джордж переводил взгляд с одного лица на другое, а затем показал всем существо, держа его за панцирь. «Это улитка, сэр», — сказал он. «Какая-то морская улитка. Я думаю, что это, возможно, новый вид, и...» Но договорить ему не удалось. Вернее, он договорил, но его слова потонули в хохоте команды. Они хлопали себя по ногам, они показывали пальцем, они гоготали, а потом развернулись и ушли. Джордж сжал губы и сдержал слезы, которые жгли глаза. Он посмотрел на улитку. Это совершенно точно было морское создание, похожее на обычную улитку трубача, но необычного обычного размера. Она была огромная. Раковина величиной шар для Кегельбана свернута в пологую спираль и покрыта узором из бледных, розовых и серых полос. Ребенком Джордж часто видел моллюсков в бассейнах, оставленных приливом среди камней на Корнуэльском побережье. Однако, в отличие от них, у этого существа не было водонепроницаемой заслонки, и оно больше напоминало сухопутных улиток, которых Джордж коллекционировал дома. Проходивший мимо моряк посмотрел на Джорджа и фыркнул. «Дай-ка посмотреть на твою улитку, парень», — сказал он. Джордж нехотя протянул ему улитку. Моряк подался вперед, чтобы рассмотреть беззащитное существо как следует, и не устоял перед искушением дотронуться до его сокращающейся плоти. Как только его палец коснулся улитки, моряк взвыл от боли и отдернул руку, сжимая палец другой рукой и никого к себе не подпуская. Когда бедняга, наконец, позволил остальным приблизиться и помочь ему, они в изумлении увидели, что кончик его пальца лишился мяса до самого конца первой фаланги. Кровь с густками выходила из раны, и падала на выгоревшую палубу. Все как один обернулись к Джорджу, который по-прежнему держал улитку в руках, и ее пропитанная кровью плоть омерзительно подергивалась. Джордж вышел из оцепенения и выронил улитку на палубу, где она с ужасающим проворством перевернулась и поползла прочь, оставляя за собой багровый след. Капитан уже заподозрил неладный и сошел с со аж концов выяснить, что стряслось. Он быстро и хладнокровно взглянул на искалеченный палец, на испуганные лица свидетелей сцены и, наконец, на уползающее существо. Потом шагнул вперед и, что из силы, наступил на улитку каблуком сапога. Диковинная раковина хрустнула, и Джордж закричал. Но никогда еще он не видел ни на чьем лице такого отвращения, какое было написано на лице капитана, когда тот убрал ногу и посмотрел на раздавленное гадкое существо. То же выражение было и на лицах остальных. Ведь, по правде говоря, тварь, лежавшая среди обломков раковины, больше походила не на моллюска, а на товар мясника, сырое мясо или требуху. «Видишь, что ты натворил, Бестолыч?» — хрипло рявкнул капитан. Затем повернулся к команде и приказал всем возвращаться к работе. С некоторым удовлетворением Джордж отметил, что капитан направился к своей каюте быстрее обычного. Этот неотесанный человек, кажется, нашел достойного соперника. Ха, «Улитку». Пострадавший моряк сыпал проклятиями, рана сильно кровоточила, и судовой врач увел его, чтобы довершить начатой улиткой ампутировать палец. Только Джордж не мог отвести восхищенного взгляда от раздавленной улитки и думал, каким ценным экземпляром его коллекции она могла бы стать. «Убери эту дрянь, Нортон», — сказал старший помощник, проходя мимо. Но они еще не поняли, хотя это ничего бы не изменило, что ужасная улитка была не единственной, что в массе водорослей, опутавшей стрижа, жила целая колония этих моллюсков. Вскоре на палубе одна за другой стали появляться другие улитки, и Джордж был не единственным, кто догадался, что их, как пчел-нектар, привлекала кровь из поврежденного пальца и размазанной по палубе останки. Джорджа это привело в восторг, остальным же этот восторг был так же противен, как и сами улитки. Старпом уличил Джорджа в попытке спрятать одного из моллюсков в ящик, и капитан сказал, что если такой повторится, Джорджа выпарют, кем бы там ни был его отец. Сначала, когда улитки медленно переваливались через фальшборд, морякам приказывали сдергивать их, не касаясь плоти, и выбрасывать обратно в море. Капитану, да и всем остальным, явно не хотелось, чтобы одну из них снова размазали по палубе. Однако улиток на борту становилось все больше и больше, и Джордж стал задаваться вопросом. Что, если этот прием просто позволяет им возвращаться? Он уже хотел было поделиться со всеми своей озабоченностью, как вдруг ему в голову пришла мысль о том, как упрочить свое положение в команде. И вообще-то, думал Джордж, он вполне может стать героем. Джордж поговорил с Коком. Сперва тот отверг его идеи, но чем больше Джордж говорил, тем больше Кок убеждался, что в этом что-то есть. В улитках и правда полно мяса. Быстрый эксперимент с кастрюлей кипящей воды, и Кок сдался. Он поговорил со старшим помощником и столкнулся с тем же скепсисом, какой испытал сам, но затем приготовил улитку и предложил Старпому на пробу. «Ведь едят же французы улиток», — сказал он. «Ведь едят же британцы моллюсков и мидий и им подобных». Джордж как раз подошел, когда Кок завершал речь, держа перед собой тарелку с улиткой, которую он приготовил в небольшом количестве масла с чесноком. Старпом поморщился... Но Кок засмеялся и сказал, что это хороший способ отомстить кровожадным тварям. Поддавшись на его уговоры, Старпом осторожно взял кусочек мяса, понюхал и нехотя откусил. Джордж был уверен, что он тут же выплюнет все на палубу, но нахмуренные брови Старпому удивленно поднялись. Он явно смаковал блюдо. Уговаривать его съесть побольше не понадобилось, и он с готовностью согласился с Коком, что на вкус улитка напоминала нечто среднее между... самым сочным стейком из семги и нежнейшим ягненком, какие только можно себе вообразить. Казалось, команде стрижа больше не придется беспокоиться о продовольствии. У них появились нескончаемые запасы мяса. Остальные поначалу проявили тот же скепсис, что и старпом но когда они попробовали блюда, все сомнения были отброшены. И даже бедняга с обглоданным пальцем вскоре с аппетитом жевал сородича, напавшей на него улитки. Труднее всего было убедить капитана. При мысли о поедании улиток у него начинались рвотные позывы, но и его отвращение исчезло, как только он, наконец, решился их попробовать. В тот же вечер Джордж и все остальные пировали улитками, и каждый ел, как король. Кок великодушно воздал Джорджу должное за идею, и все одобрительно улюлюкали и хлопали его по спине. Еще никогда в жизни он не получал такого признания, и ему было приятно. Они наелись до отвала, и впервые с того времени, как корабль вышел из порта, Джордж отправился в койку без малейшего намека на голод и уснул блаженно, глубоко и по-детски беззаботно. Той ночью Джорджу приснился прекрасный яркий сон. Он женился на старшей из сестер Харрис из Уаймута, на которую не раз заглядывался. Во сне он был векарием в сельском приходе. Они с семьей жили в чудном доме на окраине очаровательной деревушки. Развощокие жители приподнимали шляпы и говорили им «утро доброе», Сам он готовил проповедь в тени яблони, а его маленькие сын и дочка весело играли на солнышке. С раскрытой Библией на коленях он раздумывал, какой отрывок взять за основу проповеди, как вдруг уголком глаза заметил какое-то движение. На растущую рядом розу с кипенно-белыми лепестками набросилась огромная улитка. Она откусывала от стебля листья и бутоны, и те падали на землю. Рассердившись, Джордж потянулся к улитке, но как только он дотронулся до нее, она впилась в его пальцы, пожирая плоть, и по руке, забрызгав страницы его Библии, заструилась кровь, он закричал от боли и проснулся. Но крик не смолк Джордж чувствовал себя медведем, которого разбудили посреди зимней спячки. Несколько секунд он не мог сообразить, где находится, и, топчась в темноте, больно ударился головой о перекладину. Снова раздался крик. Затем еще один... Звуки доносились из разных частей корабля, и Джордж слышал, как наверху, на палубе бегают люди. К нему подошел мальчик с соседней койки. Он нес фонарь, в свете которого было видно, что глаза у него испуганы. «Что там такое?» — спросил он. В горле у Джорджа так пересохло, что он не смог заговорить, а только потряс в ответ головой. Но тут он кое-что увидел на перекладине за спиной мальчика с фонарем и сразу понял, от отчего все кричат. Джордж показал пальцем, и мальчик обернулся. По дереву медленно, но верно ползла улитка, и быстро оглядевшись, они увидели, что вокруг их было очень, очень много. Послышался очередной крик, и стало до жути ясно, что пока они спали, эти существа все собирались на борт, и поскольку сдерживали их только вахтиной, улитки заполонили корабль. Раньше, когда моряки смотрели на улиток, как на еду, такое изобилие только радовало, теперь же оно обернулось кошмаром. Съев улиток, они немного обуздали страх и мысленно вернули себе причитающееся место в иерархии. Но теперь им снова напомнили, что не только улитки стали пищей для команды, но и команда служит пищей для улиток. Моллюски пробрались на корабль с единственной целью — поживиться человеческой плотью. Джордж и его сосед решили выйти из заточения кубрика и подняться на палубу. Там хоть было больше света. Зрелище, которое подстало их глазам, Напоминала сцену из ада. Повсюду были люди с ужасными ранами на руках и лицах. Люди, которые проснулись от того, что улитки пожирали их заживо. Однако им, можно сказать, повезло. Около люка, прикрытого куском парусины, лежали двое моряков, пострадавших от нападения кровожадных существ. Должно быть, улитки повредили жизненно важные органы или артерии, или, возможно, вызвали смертельное потрясение. Так или иначе, эти двое были попросту мертвы. Заплаканному мальчику поручили отгонять улиток, чтобы они не пожирали трупы. Правда, с задачей он справлялся не слишком успешно. Джордж заметил, что под парусиной что-то шевелится. Несмотря на изнеможение, подавленный мальчик набрасывался на улиток и бил их кофель нагелем. Но хотя у них и не было преимущества скорости, они брали числом. Привлеченные, вне всякого сомнения, тяжелым духом крови, перебивающим все остальное, улитки тучами лезли через фальшборд, пушечные порты, Избирались на корабль по текелажу, и хотя команда отчаянно пыталась их остановить, сдержать всех было невозможно. Ошеломленного Джорджа приквоздило к месту страхом, и тут он почувствовал что-то странное в ботинке, словно кожа вдруг прохудилась. За этим ощущением тотчас последовала резкая боль. Джордж посмотрел вниз и с ужасом увидел, что одна из улиток впилась ему в ногу. Он завопил и задергал ногой, но улитка вцепилась крепко. Он чувствовал, как тварь пожирает его пальцы, если бы он не сообразил наступить на нее другой ногой, она бы прогрызла ступню до кости. Но даже так рана была на удивление болезненной, и чтобы поднять почему, не нужно было думать особенно долго. Джорджу пришлось собрать в кулак всю волю, но все же он поднял раздавленное тело напавшей на него улитки, склизкой и свободной от раковины. Она пугающе лоснилась и поднес его к ближайшему фонарю. Вокруг ротового отверстия улитки, в мерзкой, напоминающей требуху плоти, явственно виднелись острые треугольные зубы, расположенные концентрическими кругами. Джордж наклонился, чтобы рассмотреть их получше, как вдруг зубы пришли в движение и ужасающе быстро защелкали, будто адский механизм. Джордж тут же уронил существо и топтал, топтал его каблуком, пока на палубе не осталось ничего, кроме скользкого пятна из хрящей и крови. Вдруг кто-то прокричал, что несколько человек бегут с корабля на спасательной шлюпке, и Джорджу отчаянно захотелось оказаться в их числе. Вместе с остальными он рванул к борту. Шлюпка с фонарями на носу и корме отплывала отсюда прямо в водоросли. Он горячо желал быть среди беглецов и с радостью стерпел бы насмешки товарищей по команде, лишь бы выбраться из этого ада. Но вскоре стало ясно, что если из него и можно выбраться, то не таким путем. Сидевшие в шлюпке моряки пытались расчистить путь среди водорослей, но весла так запутались, что совсем не шевелились, хотя грибцы налегали изо всех сил. Один из моряков встал, чтобы посильнее надавить на весло, раздался треск, и оно переломилось в уключине надвое. Остальные начали бронить его самыми последними словами, которые только знали. Тот в ответ размахивал сломанным веслом, как дубинкой, угрожая раскроить череп следующим, кто его оскорбит. Команда, наблюдавшая эту сцену со стрижа, встретила ее свистом и глумливыми возгласами. Вскоре моряк бросил весло и повернулся к кораблю. «Бросьте нам линь, дьявол вас забери!» «Чтоб вас улитки зажрали!» — заорал старпом. «Так вам и надо, жалкие трусы!» «Ради бога!» — закричал другой моряк в шлюпке. «Пощадите! Мэтлок, бросим линь!» — велел капитан. «Но, сэр!» «Если нам суждено умереть, пусть мы умрём все вместе», — сказал капитан тихо. «Брось им линь!» Слово «умереть» колоколом отдалось у Джорджа в голове. Неужели им грозит смерть? Да, конечно, так и есть. Они в ловушке. Они не могут отбиваться от этих монстров вечно. И что же? Вот так он и погибнет? Никому неизвестный, никем не воспетый? и смерть его будет отмечена лишь легкой рябью на поверхности воды?» Старпом приказал бросить линь, но не успели дотянуть его до борта, как со шлюпки раздался вопль. Один из беглецов скачал на ноги, хватая себя за одежду. Он повернулся и стало ясно, почему. Пока он сидел, на спине ему заползла улитка и взгрызлась в его тело где-то посередине позвоночника. Другой моряк схватил улитку попытался оторвать ее, но это лишь усугубило страдание бедняги, который, судорожно мечась в панике, ударил товарища в висок, и тот полетел за борт. Упавший пытался забраться в шлюпку, но безуспешно. С каждым движением он лишь сильнее запутывался в зеленых щупальцах плавучей массы водорослей. Моля о помощи, он тянул руку к товарищам на большом судне, но был слишком далеко, чтобы втащить его на борт. Корабельные фонари беспокойно качались, тускло освещая жуткую сцену. Тем временем улиток в шлюпке становилось все больше, и из-за попыток моряков их сдержать и ужасных судорог их товарища, плоть которого выедала улитка, шлюпка начала сильно раскачиваться и вскоре, конечно, перевернулась, выбросив своих пассажиров в задушенное водорослями море. С корабля кинули линь, и один из беглецов даже сумел поймать его, но стоило ему это сделать, как он вскричал от боли, улитка впилась в его тело. Его крик мешался с криками товарищей, которые один за один становились жертвами чудовищных созданий. На глаза моряков, которые всего несколько минут назад желали беглецам гореть в аду, навернулись слезы. Но даже в аду их души не могли бы испытать таких страданий, как сейчас, когда их заживо пожирали склизкие монстры. Джордж и остальные оцепенело стояли и смотрели, как их товарищи по команде корчатся в предсмертных муках и затихают, опутанные водорослями. а их головы жутким образом склоняются на зелёный ковёр. Тогда, когда улитки начали заползать на их лица, все на корабле отвернулись. Никому не хватило бы выдержки для подобного зрелища. Похоже, богатая добыча, доставшаяся улиткам после неудачи беглецов, разбудила в них неистовую жажду крови. Разделавшись с останками тех, кто был в шлюпке, на которой Джордж мельком взглянул и заметил, что они обглоданы начисто до костей, они возобновили штурм стрижа. Теперь улиток стало столько, что все предыдущие атаки можно было назвать вялыми. Их были тысячи. Они переползали через фальшборт ползали по палубе, текелажу, костям мертвых. Из-за жуткой медлительности их движений вторжение лишь казалось еще более кошмарным. Моряка, который глупо поддался панике и попытался найти убежище в вороньем гнезде, улитки стали попросту преследовать, медленно и упорно нападая на него в таких количествах, что он выпрыгнул из укрытия, лишь бы не быть съеденным заживо. С тошнотворным звуком он шлепнулся на палубу, и его кровь тут же привлекла всех находившихся поблизости улиток. Несколько человек двинулись к ним, чтобы пресечь наступление моллюсков, но капитан велел остановиться. «Уж лучше пусть они съедят его, а не нас», — сказал он мрачно. «Ему уже все равно». Внутри у Джорджа что-то оборвалось. он понятия не имел, что делать, но он не мог стоять и смотреть, как смерть приближается к нему дюйм за дюймом. Знать, что мучительнейший конец неумолимо надвигается, было медленной пыткой. Когда капитан призвал всех держать круговую оборону посреди палубы, поставив в центр фонари, Джордж тоже схватил один и скрылся из виду, помчавшись под палубные помещения. По пути ему пришлось обойти несколько улиток. Как только он миновал их, они изменили направление движения и медленно поползли вслед за ним. Почти обезумев от страха, Джордж стремглав бросился в кубрик и захлопнул за собой люк. В изнеможении, рухнув на койку, он вдруг понял, что не проверил, есть ли здесь улитки. С колотящимся сердцем взялся за дело и, только убедившись в своем одиночестве, лег обратно. Джордж зажал уши, чтобы не слышать какофонию, которая прорывалась сквозь обшивку корабля, приглушенные леденящие душу крики его товарищей по команде, которые мало-помалу выступали армии улиток. Еще хуже казалась последовавшая за этим почти полная жуткая тишина, в которой было слышно, как улитки, отступая, тихо ползают и скребутся по палубе. Прошли часы, прежде чем Джордж решился допустить мысль о том, чтобы вылезти из кубрика. А когда открыл люк, туда полился зловещий жемчужный рассвет. Джордж поднялся по лестнице на верхнюю палубу, поскользнулся на склизких останках улиток и ударился головой о деревянный поручень. «Да чего же нелепо пережить нападение улиток, а потом сломать шею, упав с лестницы?» При этой мысли он позволил себе криво усмехнуться. Джордж обрадовался, что живых улиток нигде не видно, но следы их нашествия были повсюду. Все вокруг напоминало поле битвы. Везде были разбросаны белые кости моряков. На скелетах не осталось ни лоскута плоти, и они походили на спящую команду корабля-призрака. Джордж подошел к поручням и выглянул за борт. Водорослей больше не было. Совсем. Корабль свободен. Впервые за много дней бриз взъерошил Джорджу волосы. Но что толку? Он не мог управлять кораблем в одиночку. От него было немного пользы и целой командой, а теперь он вообще ни на что не годится. Ему суждено дрейфовать в открытом океане, пока он не умрет с голоду или пока крушение не довершит начатые улитками. Что-то потекло по шее. Джордж дотронулся до лица и понял, что рассек лоб, когда поскользнулся. Капля крови упала с его ладони на палубу, разбившись о выцветшие доски маленькой багровой кляксой. И тут Джордж услышал странный звук, не поняв сперва, откуда он идет. Что-то глухо постукивало и потрескивало, кажется, в самых недрах корабля. Не наскочило ли судно на камни? Но вскоре Джордж понял, что дело не в камнях. Трещала не обшивка, Звук шел из-под палубы, и он увидел, что из каждого люка, из каждого отверстия медленно выползают изголодавшиеся улитки, неотвратимо продвигаясь вперед. Лицо Кэти побледнело еще больше. Уверен, что и я был не лучше. Я всегда питал отвращение ко всяким моллюскам и ускорял шаг, проходя на рынке мимо прилавков с ракушками и морскими улитками. Меня отталкивал их запах и вид, и я боялся, как бы после этой истории мое отвращение не усилилось. «Тебе никогда не хотелось сделаться мореходом, Итан?» — спросил текерей, откидываясь назад и проводя рукой по своим черным, как вороново крыло, волосам. «Ведь ты живешь на самом побережье, а в этих комнатах всегда полно моряков с их рассказами. Неужели тебе ни разу не хотелось все оставить и узнать, что там, за горизонтом?» «Нет», — солгал я, — «как мог я уйти в море? бросив отца и Кэти, которой пришлось бы в одиночку справляться с его пьянством. Разве было у меня право сделать такой выбор?» Теккер и кивнул, и грустно улыбнулся, будто показывая, что он угадал мои мысли, и хотя улыбка казалась сочувственной, она меня возмутила. «Может, оно и к лучшему», — сказал он. «Океан кишит всякого рода опасностями, и прожить обычную жизнь — настоящее благословение». «Я не стал моряком не из трусости, если вы намекаете на это. «Итан, замолчи, сделай милость», — сказала Кэти. «Ну-ну», — Текери примирительно поднял руки. «Не горячись так. Я ничего такого не имел в виду. Смелость бывает разная. Чтобы принести в мир ребенка, нужно не меньше, а может, и больше смелости, чем для сражения с врагами или схватки со штормом. Я вижу, Итан, что ты не трус. Я не хотел тебя обидеть». «Я не обижен», — сказал я, помолчав. «Извините меня. характером я меня пошел в отца». «А, да, ваш отец. Его до сих пор не видно. Он придет совсем скоро, не беспокойтесь». «Разумеется», — Текерий осушил свой стакан. «Вас, кажется, очень интересует, где наш отец?» — сказал я, несмотря на шиканье Кэти. Текерий улыбнулся. «Ваш отец меня не интересует, умоляю тебя. К тому же он, наверное, не так гостеприимен, как ты и твоя прекрасная сестра. Говоришь, он вспыльчив «Не больше, чем другие!» — снова солгал я. «А как же случай с котом?» — спросил Текери с самым озадаченным выражением лица. «Насколько я понял, ваш отец его чуть не убил!» «Но ведь он тогда был пьян!» — объяснила Кэти. А затем зажала рукой рот, сообразив, что сболтнула лишнего. «Кэти!» — сказал я громче и резче, чем хотел. На глазах у нее выступили слезы. Текери налил себе еще рома. Я обнял Кэти за плечи. Она меня оттолкнула. «Мой отец хороший!» Я повернулся к моряку. Текере кивнул. «Иногда, когда он пьет, он об этом забывает», — продолжал я. «Но в глубине души он хороший». Однако, когда я произносил эти слова и произносил искренне, что-то произошло. У меня возникло странное чувство, что я больше не верю тому, что говорю. Я копался в памяти, ища счастливые детские воспоминания, но отца в них не было. Я убедил себя, что его изменило пьянство, но был ли он таким хорошим отцом, как мне того хотелось? Теккери провел рукой по своим все еще влажным волосам. «Как я и говорил», — сказал он скучающим тоном. «Я не знаю вашего отца. Твоя вера в него делает тебе честь, Итан. Уверен, что он на пути домой что с ним все в порядке, но не рассказать ли мне вам пока еще одну историю?» Я раскрыл рот, чтобы ответить, но опоздал. «О, я так на это надеялась», — сказала Кэти, захлопав в ладоши.